Анкудинов Павел Ефимович, 621-й штурмовой авиаполк, лётчик, 105 самолётовылетов. Я родился в 1919 году в городе Кунгуре Пермской области. Там же в 1937 году с отличием окончил десятилетку и подал документы в Московский авиационный институт. Выпускникам, окончившим среднюю школу на отлично, давали возможность поступать в ВУЗ ы без экзаменов. Поэтому я просто послал документы и просто ждал вызова на учебу. Летом этого же года через райком комсомола стали подбирать группу кандидатов в авиационное училище. К тому же занимавшегося в авиационном кружке при заводе и уже летавшего на планерах, вызвали в райком и предложили пройти мандатную и медицинскую комиссии – отбиравший кандидатов лётчики. Обе комиссии я прошёл успешно. Правда, когда стоял перед мандатной комиссией, а их было человек семь, они начали меня обсуждать. Вроде слабенький, вес маловат. Но потом решили, ничего, если подкормить, получится хороший лётчик. В общем, посчитали, что я вполне подхожу для обучения в лётном училище и отправили мои данные в Оренбургское авиационное училище. Я вернулся домой и стал ждать вызова, Отдыхал, ходил на речку ловить рыбу, загорать. К осени мне пришел вызов из Московского авиационного института, а из Оренбурга тишина. Я поехал в Москву на первый курс МАИ. Поначалу было очень тяжело. По сравнению с москвичами я был слабак практически по всем предметам. К тому же я был очень плохо одет, весь в заплатах, в сапогах. Я стеснялся появляться на людях. Правда, вскоре старший брат выслал мне костюм, а на з а р а б о т а н н ы й разгрузкой вагонов по выходным деньги я купил себе новую фуражку, ботинки и уже выглядел вполне сносно. Стипендия была очень маленькая. Хватал ее только на чай с булочками в институтской столовой. Но к зиме я втянулся и уже неплохо учился. Весной меня вдруг вызывает к себе проректор. Молодой человек. «А вы ведь были завербованы в Оренбургское авиационное училище. Оттуда пришел вызов. Вы обязаны туда выехать. Я не поеду, я хочу учиться. Это, наверное, не пройдет. Пока идите». Я ушел, а вызов разорвал и выбросил. Прошел месяц, меня опять вызывают уже в военный комиссариат на Соколе. «Вы, Анкудинов?» «Да». «Немедленно выезжайте в Оренбург». «Вы зачислены и уже обязаны быть там». Приказ есть приказ, пришлось подчиниться. Первый год в училище – курс молодого бойца. Командовали нами выпускники Казанского пехотного училища, проходившие стажировку. Они с нас три шкуры драли, особенно по строевой подготовке. Первый курс очень сложный. Через день на ремень, в основном охрана, принятие присяги, изучение оружия и так далее. Весь год никаких полетов. В то же время продолжали изучать общеобразовательные предметы – математику, физику, литературу. Для меня это было несложно, все же я был отличником в школе, а второй курс начали с полетов на У-2, и продолжалась теория, привязанная к авиационным дисциплинам, штурманская подготовка, аэродинамика и физическая подготовка. В училище я довольно быстро освоился и уже не очень сожалел, что пришлось бросить институт. Жили в казармах. Когда учились на первом курсе, нары были двойные, а на втором у всех отдельной кровати. Кормили отлично, Ко второму курсу я набрал килограммов 10, Занимался спортом. Особенно хорошо у меня шла гимнастика на снарядах. Форму специально на каждого пошили. Отношение к курсантам в городе было великолепное. У нас были вечерние прогулки перед сном. Мы проходили по центральным улицам. Шли хорошо одеты е в длинных шинелях, хромовых ворошиловских сапогах. Загляденье. Народ нам просто аплодировал. Летная практика у меня шла очень успешно. Самостоятельно на У-2 я вылетел первым и закончил программу одним из первых в группе. Инструктор был мной доволен. После У-2 стал летать на r 5 А надо сказать, что в Оренбурге климат своеобразный. Летом жара под 40, а зимой такой же мороз. Мы летали и летом в жару, и зимой в мороз в открытых кабинах, правда тепло одетые. Даже были кротовые маски, так что не обмораживались. Закончил обучение на r 5 тоже успешно. В конце второго курса нас перевели на самолет Р-6, поскольку курс, на котором я учился, готовил п и л о т о в бомбардировочной авиации. На третьем курсе стали изучать СБ, который у нас называли «Катюша». Это был красивый самолет, обтекаемый, весь металлический. Он был прост в управлении и, главное, обладал огромной по тем временам скоростью. Мы разгоняли его до 400 км в час. На нем было приятно летать. Правда, летали только днем, и боевое применение не проходили. В сентябре 1940 года я успешно сдал и летные, и теоретические экзамены. Курс построили, зачитали приказ Тимошенко о присвоении нам офицерских званий и всех распределили по частям. А примерно 50 человек, в том числе и меня, оставили инструкторами в училище. Для меня это был удар, я плакать был готов. Я так хотел в строевую часть, а меня оставили в училище. Вот так я стал инструктором. Жили мы в Оренбурге на частной квартире. За нами по городу ездил автобус, собирал на занятия. На первом курсе я получал 100 рублей, на втором 110. И так каждый год по десятке прибавляли. А и н с т р у к т о р о м уже получал 700 рублей. Бутылка водки стоила около 3 рублей. Примечание редактора. Не говоря уже об отличном обмундировании и бесплатном питании по норме 8А. Шоколад и все, что хочешь. Жили хорошо, этого не отнять. В 1940-41 годах я выпустил три группы по 6 человек на самолете СБ. 22 июня 1941 года я катался на лодке по реке Урал со своей знакомой девушкой. Днем вернулись с реки, лодку сдали на пристани и пошли с ней в город. Смотрим, стоят люди группами. Что случилось? Война с немцами. Нельзя сказать, что это сообщение было неожиданным. Слухи, грядущие в войне, постоянно ходили. В апреле я поехал в отпуск к двоюродному брату, Мельникову Владимиру Васильевичу, в Полоцк, где он был начальником политотдела одной из дивизий. Он меня встретил такими словами «Чего ты приехал? Скоро война будет. Уезжай отсюда». Летом 1 9 4 1 брат попал в окружение, а затем руководил партизанской бригадой, которая так и называлась «Бригада Мельникова». Во второй половине 4 1 пришли в училище штурмовики Ил-2. Мы быстро переучились и вскоре сами стали учить курсантов на этих самолетах. Причем вначале спарок не было. Сами доставали бак, из парашютных лямок доделали сиденья, на к о т о р о е садился инструктор. Это называлось «полет со страхом». Ведь двойного управления не было. Правда, уже в начале 42-го училища появились настоящие спарки с двойным управлением. До середины 1 9 4 3 я все учил, выпустил еще три группы по 6-8 курсантов. Мы летали без всяких норм с утра до вечера. В день налетывали по 7-8 часов. Выйдешь из самолета и нет сил даже в столовую идти. Ограничений никаких не было. Ни по горючему, ни по налетам. Нельзя столько летать. Это опасно и для инструктора, и для курсантов. Всего я подготовил около 40 летчиков. Учил вполне успешно. Хотя были разные курсанты, но я ни одного не отчислил. Конечно, во время войны подготовка уже была более скоротечная. За полгода готовили ребят и отправляли на фронт. В основном отрабатывали взлет, посадку и пилотирование в зоне. Давали 2-3 полета по маршруту, так что штурманская подготовка была посредственной. Боевое применение не изучали. После выпуска курсанты попадали в запасной авиаполк, где им давали боевое применение. Насколько сложен Ил-2 при обучении курсанта? Для курсанта Ил-2 несколько сложен, особенно на взлёте. Поскольку винт вращается влево, попытку самолёта развернуться вправо нужно было парировать левой ногой, причём нерезко. На взлёте не только курсанты теряли направление, но даже опытные инструктора ломали самолёты. Взлёт должен быть хорошо оттренирован, надо плавно давить на газ и давать упреждение левой ногой. В пилотировании самолёт был послушный, достаточно маневренный. На нем даже штопор отрабатывали. Конечно, петли не делали, но остальные фигуры выполняли. Он хорошо вел себя как на пологом, так и на крутом пикировании. Были случаи деформации крыльев от перегрузок, когда на выводе курсант или летчик резко начнет выводить, но чтобы он развалился, таких случаев не было. Все инструктора рвались на фронт. Я говорил к а м е с к у хочу на фронт. Ваше задание учить курсантов, извольте выполнять. Иногда встречаешь знакомого курсанта, вернувшегося с фронта, смотришь, а у него уже боевик висит. Обидно. Некоторые инструктора уходили в самоволку, чтобы их отправили под трибунал и на фронт. Только в 1943 году из инструкторов создали группу и направили на пополнение фронтовых частей. Попрощался с Оренбургом и на Ил-2 улетел на фронт. Под м о н и н о прошли боевое применение, а в конце 1943 года полетели на Ржев. Там за нами прилетел купец из 6 2 1 штурмового авиаполка и повел на аэродром Ходатково под Великие Луки. Где аэродром? Никакого аэродрома. Ведущий будто исчез за лесом. Мы за ним. Не оторвались. Пилотирование у нас было хорошее. Сразу на газу сели. А уже бегут техники и... и оттаскивает самолеты в лес. Аэродром оказался короткой, укатанной поляной. С него надо было уметь взлетать и садиться на газу. Когда садишься на газу, держишь самолет, почти парашютируешь, он уже упасть готов, тут только его сажаешь. Мне это было легко. У меня налет на Ил-2 был больше тысячи часов. Я самолетом владел в совершенстве. У меня недостаток был в штурманской подготовке, а пилотировал я отлично. Подошла девушка, дежурная по полку, и повела нас в штаб. Приводят землянку. Летчики лежат на нарах в ожидании боевого вылета. Козла забивают, очко режутся, чудные песни поют. На фронте много чего можно услышать такого, что в тылу не услышишь. Прошли мимо них в небольшую комнату командования полка, где сидели начальник штаба майор Зудин Петр Алексеевич, замполит майор Хохлов Алексей Алексеевич и командир полка майор Поварков Вениамин Всеволодович. Старший лейтенант Анкудинов прибыл по вашему указанию. Подал им летную книжку. Побеседовали, расспросили меня о моей подготовке и определили в первой э с к а д р и л ь ю заместителем командира. «Летная подготовка у вас хорошая. Штурманскую подготовку вы пройдете здесь. Вас н а т а с к а ю т командир эскадрильи». Теперь идите в свою эскадрилью и доложите капитану Василию Трифоновичу Попкову, что прибыли на пополнение. Конечно, назначение на такую высокую должность не прошло незамеченным. Летчики приглядывались, некоторые завидовали. Я же только из училища, а они боевые летчики, у них уже ордена. Хотя я и был их старше и по возрасту, и по званию, но ситуация была щекотливая. А потом я сделал десяток вылетов, да еще и на разведку стал летать. А уж когда группы стал водить... Тут они все, признали. Уже в середине 1944 года, когда Попков ушел на должность штурмана полка, я стал командиром эскадрильи. Они боялись меня и по-своему любили, потому что я был строгим, но и справедливым. И в обед, и в ужин ни один без меня ни есть не начнет, ни рюмки не выпьет. Когда приду, сяду, тогда они начинали есть. Очень скромно себя вели. Я их всех ценил, они же гибли. А в тот первый вечер я пошел искать Попкова. Нашел в деревушке домишко, где он размещался. На нарах набросана солома. В углу железная печка из бочки, сбитый стол, на котором стоит гильза для освещения. Познакомились. Завтра с тобой слетаю на спарке, покажу район. Посмотрю, как ты летаешь. А сейчас пойдем в столовую. В столовой расселись по э с к а д р и л ь н о В одном ряду наш полк, в другом полк Василия Сталина. Летчики у него в куртках-канатках, кожа с мехом. Мы похуже одеты, матерчатых куртках. В нашем полку орденов немного, а у них, посмотришь, все герои. Официантка разносит вкуснейший ужин. Я даже несколько добавок попросил. Надо сказать, кормили на фронте очень вкусно и вдоволь. В тылу-то все время полуголодный ходил. В училище кормили очень плохо. Старались накормить только тех курсантов, кто шел на фронт, а нам давали талоны в столовую, где только жидкий суп и первое, и второе, и третье. Мы вечно хотели есть. Преподавателям вообще ничего не давали. Они пухли от голода. Смотрели, чтобы им кто-то что-то дал, краюшку хлеба. Но пищать приказа не было, надо было работать. А тут официантки приносят вкуснейшие блюда. Добавка без ограничения. Техников тоже не бежали, хотя у них была другая норма. Не хочу сказать, что давали шоколад, он был только в бортпайке. В кабине стрелка стоял ящичек, «Сэнзэ» на случай вынужденной посадки. Правда, обычно мы его раньше съедали, и ящичек был пустой. В этот день был боевой вылет. Замполит полка разлил по 100 грамм спирта в кружке из консервных банок. «Я сижу, ем. Замполит ко мне подошел. Подставляй кружку. Товарищ подполковник, я же не вылетал сегодня. Ничего, пей, скоро будешь летать». На следующий день Попков полетел со мной, остался доволен. «Все отлично». а на другой день взял на боевое задание ведомым. Командир полка повел полк на уничтожение подходящих к линии фронта резервов. Он был очень сильным летчиком, но летал тогда, когда были действительно сложные задания. Мы гордились им. И комиссар полка Хохлов тоже летал. Так вот, вторую восьмерку составляла наша эскадрилья. Попков мне сказал «Главное, не отрывайся, держись меня». Видишь, я пикирую, и ты пикируй. Видишь, у меня бомбы полетели, и ты сбрасывай бомбы. Делай все, что делаю я. Ни на что не отвлекайся. Ориентироваться на Ил-2 очень сложно. Он слепой, смотришь в форточку. Трудно что-то увидеть, тем более мне надо его держаться. Линию фронта пересекли на 1200-1300. Вижу, появились шапки, начали метаться. Ну и я со всеми. Он стал плавно терять высоту и выходить на цель. Пришли на цель, пикируем градусов под 50. Смотрю, у него бомбы пошли. Я за Сидор дернул, тоже сбросил. Новый заход. Я держусь за к а м ы с к о м Встали круг и стали штурмовать. Сначала РС. Тут уже пикировали градусов под 30. В следующем заходе из пушек обстреляли войска, а на выводе стрелок из крупнокалиберного пулемета их пошерстил. Потом собрали нас на «Змейке» и пошли домой. В этом вылете полк потерял два самолета, а я привез несколько дырок. Ерунда. Важно, чтобы двигатели и управление были целы, а остальное золотые руки техников золотают. После второго вылета Камэск подошел. Вы как, Анкудинов? Товарищ капитан, я ничего не понял. Не волнуйся, так и должно быть. Пройдет 5-6 вылетов, все поймешь. Ты делал все правильно, не потерял ни меня, ни группу, все пойдет хорошо. А ориентироваться я тебя научу. Вылет за вылетом я стал лучше летать и ориентироваться. Потом он меня стал на разведку с собой брать и ставить ведущим пары. Примерно вылетов 30 мы с ним сделали. После этого стал водить. Сначала небольшие группы, а потом эскадрилью и полк. Молодой летчик землю начинает видеть с 5-6 вылета? Не раньше. Для ориентировки надо знать каждый поворот дороги и з г и б реки. Поскольку мы летаем примерно одним маршрутом, то перед операцией изучаем определенный сектор, в котором будем работать. В одну сторону вылета в с е м сделал, и тебе уже карта не нужна. Район знаешь, только цели меняются. Карта, конечно, лежит в планшете, но в нее не смотришь. А молодые летчики поначалу теряются. К десятому вылету они начинают понимать, что к чему, а когда вылетов 20-30 сделают, тут уже и можно группу доверить». Забегая вперед, скажу, что я стал одним из лучших разведчиков в корпусе. Командир корпуса, генерал Горлаченко, на совещании приводил меня в пример. Как выполнялись полеты на разведку? Обычно ходила пара с прикрытием. Давали район, недалее 30-50 километров от линии фронта. На б р е ю щ е м переходили линию фронта, а затем поднимались, но особенно вверх не лезли. Вот в марте 4 о г о полетели мы с л ё ш е й Дугаевым на разведку. Высота облачности 400-600. Прикрывала нас четверка маленьких. Примерно в 20 километрах за линией фронта мы случайно напоролись на немецкий аэродром, с которого нам на перехват поднялось в 8 м е с т е р ш м и т о в Четверка завязала бой с истребителями прикрытия, которые нас тут же потеряли. А две пары накинулись на нас. Мы ножницами н а б р е ю щ е м идем домой. Мне важно было до линии фронта дойти, а там я уже не боялся сесть на свою территорию. Они грамотные, не заходят ни спереди, ни сзади, а только с боков. д о л б и т и д о л б и т л ё ш у сбили. Мне стрелок говорит. Командир, л ё ш у сбили. Я посмотрел, он прямо вертикально в землю ткнулся и взорвался. Одного мессера я завалил. Он стал разворачиваться передо мной. Я открыл огонь, и он развалился в воздухе. Довели они меня до линии фронта и бросили». Я пришел, весь самолет избитый, еле посадил на брюхо. Вот так я потерял своего любимого товарища л ё ш у Дугаева. Почему в облака не ушли? Мы не были подготовлены летать парой в отсутствие видимости. Были различные вылеты. Водил успешно и эскадрилью, и полк. Каждый вылет был сопряжен и с риском, с опасностью. Когда прилетали домой, то шлемофон был мокрым, хоть выжимай. Настолько сильно было нервное напряжение, что в уголках губ выступала соль. Боялся ли я? Конечно, боялся, но мог эту боязнь преодолеть. Не может человек не бояться, когда идет на море огня, когда на твоих глазах гибнут товарищи. Но мне везло, ни разу не ранило. Были ранения у стрелков, но мертвыми я их не привозил, хотя такие случаи в полку были. Побитые самолеты были в каждом вылете. Иногда получали такие большие пробоины в плоскостях, что земля просматривалась. Но самолет очень живучий. Приходили, вот только щитки старались не выпускать. Если щитки выпустишь, а один не выйдет, то самолет перевернется. Был у нас Одинцов, отличный летчик. В одном вылете его самолету крепко досталось. И мы по пути домой его предупреждали, чтобы был осторожен при выпуске щитков. Он стал выпускать, а у него один щиток не вышел. Бочку сделал, в землю врезался и погиб. Расскажите о боевом дне вашей эскадрильи. Зимой ложились рано, темно, да и напряжение сказывалось. В столовой выпили, поели хорошо и по домам. Почистить пистолет надо. К ночи умоешься, чтобы утром побыстрее собраться, и в 10 уже все спали. Брились тоже на ночь. Перед полетами бриться нельзя, примета плохая. Кроме того, нельзя принимать цветы, фотографироваться, интервью давать. Утром встаем очень рано, не позднее 5 часов и на аэродром. Быстро одевались, умывались, когда снегом, когда водой. Зубы на фронте никто не чистил. Шли в столовую завтракать. После завтрака летчики шли на стоянку самолетов, а КМСки а бежали на КП полка. Задачу могли поставить с вечера. Например, на аэродром противника налеты делались с рассветом и к ним готовились накануне, но обычно получали задачу в течение дня. Утром 19 августа 1944 года я получил задачу от командира полка уничтожить переправу противника, деревянный мост через реку Шерви. Он сказал, что время вылета будет сообщено дополнительно и отправил готовиться. Я собрал летчиков возле самолетов, открыли крупномасштабные карты. В течение 10 минут я рассказал о поставленной задаче. Я решил пройти переправу стороной и зайти на нее набреющим со стороны противника. Перед самой целью сделать горку, набрать высоту тысячу метров и в первом заходе ударить группой, затем встать в круг и проштурмовать цель. Советовался ли я с летчиками? Нет, почти не советовался. Мой разговор был коротким, как приказ. Советы были после вылета, когда разбирали полет. Когда прилетим, тут такие все громогласные, каждый хочет высказаться. «Ты плохо меня прикрывал, а твои бомбы куда попали?» А когда задачу получают, они молчат. Никаких советов я от них не ждал. Кто определяет количество самолетов, участвующих в выполнении задачи? Командир к полка совместно с командиром эскадрильи. Все зависит от конкретной задачи. Тактическая проработка вся лежит на командире эскадрильи. Стратегическая проработка вопроса на командире полка и на командире дивизии. На переправу больше шестерки не требуется, это же точечная цель. Даже восьмерка уже много. Отбор шестерых летчиков всегда предоставлялся мне. Я же их всех знаю как облупленных. Знаю, кто недавно прибыл, а кто больше меня воюет. Были летчики из 1943 года. Так вот, в этот вылет я отобрал наиболее опытных, проявивших себя как хорошие летчики и меткие бомбардировщики. Для меня не было любимчиков, но были разные пилоты. Правда, пары ведущей ведомы я никогда не разрывал, так как уважал взаимоотношения летчиков и сам летал с постоянным ведущим Лешей Дугаевым, который позже погиб. Конечно, одни летают больше, другие меньше. Тех, кто больше летает, т и х о награждают. Чем больше у тебя боевых вылетов, тем выше твоя цена как летчика. Я видел, что многие рвались в бой, но всех не возьмешь. Отобрал я шестерку, остальные ждут следующих вылетов, другую задачу. они в течение дня обязательно полетят. Задача поставлена, и мы ждем сигнала на вылет около самолетов. Собрались на маленькой опушке, сидим прямо на стоянке около самолетов. Вся э с к а д р и л и я все равно тут. Их же не полностью 12. Дай бог, их было человек 8. 12 человек бывало только в начале операции. Но каждый вылет – риск, люди погибают. Между собой разговариваем, курим. Причем поначалу курили всякую гадость – Один курит, второй говорит «Дай 40». Тот ему оставляет на затяжку, третий «Дай 20». Это когда что-то осталось, то можно двумя спичками придержать и высосать остатки дымка. Потом с куревом стало лучше. Летчикам давали табак в пакетах, а рядовому составу – махорку. Курили и выпивали все. И иногда в карты играли. Перед вылетом больше молчали. Смотрят друг на друга. Разговор такой тихий. Все время в напряжении. Вот-вот придет приказ взлетать. У меня не было мысли, что это последний вылет, больше не вернемся. Страха не было. Он появляется над целью, когда тебя встречает море огня. Тут с е л е д ч и к и в напряжении. Хочется скорее пойти в атаку. Страшно, пока бомбы у тебя висят. Главное, их сбросишь, ведь кругом разрывы, и если будет прямое попадание, можно взорваться на своих же бомбах. Как правило, бомбы сбрасывали все разом, дергая за сидр, аварийный сброс. Хотя в данном вылете так было нельзя сделать. Цель узкая, попасть трудно. Надо с т а в и т ь на второй заход. Когда пошел в атаку и бомбы пошли, появляется злость. Я поначалу очень злой был. Ведь это от меня зависит, сколько над целью пробыть. 5 или 15 минут. Можно сделать 2-3 захода, можно 7. Тоже решаю я. Я поначалу по цели долго работал. А не так. Сбросил бомбы. и д и р у Но это риск. По нас стреляют. А летчики нервничают. Им тоже жить хочется. Тем более они ведомые, а я ведущий. Их больше сбивают. Ведущих тоже сбивают, но ведомых больше, потому что пока группа собирается, они в хвосте. В это время их могут мессера з б и т ь Они как-то собрались и так по-простому мне говорят. «Командир, ты...» Именно на «ты» ко мне обратились. «Что, хочешь сам всю Германию разбить? Не надо так. Давай-ка посторожнее». Я их любил и поэтому ответил. «Хорошо, ребята, я учту». Действительно стал их жалеть. Сделаем не 7 заходов, а три. Хорошо проштурмуем и уходим. В полдень зазвонил телефон, и нам передали команду на взлет. Крикнул летчикам по самолетам, и мы разбежались. У самолета меня встречает механик. Мы пока готовились, самолеты уже осмотрели, и особенно их боевое снаряжение. Откровенно скажу, сильно не копались. Двигатель прогрет, механик самолетом не докладывает. Командир, самолет к полету готов, двигатель прогрет. Вооруженцы докладывают о том, какие бомбы подвешены. Парашют лежит в кабине на сиденье. Залез в кабину, механик помогает застегнуть парашют, п р и в я з н н ы е ремни, подсоединить колодку шлемофона. Запустил двигатель, проверил связь со стрелком. Они, ребята опытные, уже на месте сидят. С КП. Проверил слева направо показания приборов, работу двигателя, щитков. На взлет они устанавливались на 17 градусов, а при посадке на 35-40. Проверил тормоза, расконтрил дутик. Посмотрел, чтобы стекло кабины было чистым. Фонарь легко закрывался и открывался. Летчики доложили готовности. Я, в свою очередь, доложил на КП полка, что выруливаю. Взлетали попарно. Когда взлетали, иногда проверяли пушки и пулеметы. Очередь дал, все в порядке. В это время все посторонние мысли уходят в сторону. Вся группа уже в моей воле. Я же в ответе за все. Никому не разрешается болтать. А у меня мысли только о том, как вести группу слитно, как один самолет. Как собрать группу, как связаться с КП, как связаться с истребителями, как вести ориентировку. Бывало, мы шли на цель на полутора тысячах метров, но в этом вылете шли на бреющем. Это очень сложно, поскольку требует умения отлично ориентироваться. На карту смотреть некогда, только смотришь, как бы ни за что не зацепиться. Ориентировку ведешь по ориентирам, которые расположены сбоку. их должен отлично помнить и распознавать. К линии фронта шли на высоте метров сорок. Когда до нее осталось километров 5 я перешел на б р е й щ и й полет. Цель оставил слева, пройдя вне ее видимости. Прошел еще километров 10 в тыл к немцам, развернул группу. Не доходя километра два до цели, скомандовал. «Горка! Подъем, ребята! Цель прямо по курсу!» Поднялись примерно на тысячу метров и тут же перешли в пикирование для бомбометания. Группа в плотном строю, правый п е л и н г ударила по цели, разбили мост. Встали в круг. Я выделил пару на подавление зениток. Они должны были штурмовать их? С круга, когда остальные добивают мост. Сделав три захода, на Бреющем стал отходить от цели. Командуя. Ребята, сбор. Делаю змейку, они подстраиваются. Истребители открытым текстом нас хвалят. Молодцы, горбатые. Хорошо поработали. Прилетели. После вылетов летчики оживленные, спорят друг с другом, мне стараются что-то рассказать, приходится иногда одергивать, да помолчите вы. Иду докладывать на КП полка. Но бывало и так, что после сложного вылета, особенно если были потери от усталости и напряжения, я просто падал под плоскость. Надо идти докладывать, а я валяюсь под крылом, как пьяный. После прилета проводил разбор в выполнении задания, нагоняя не устраивал. Только если кто-то отрывался от группы при сборе. В основном оценивал положительно. Если цель поразили, фотоконтроль хороший, что особенно летчиков по мелочи ругать. Придраться всегда найдется к чему. При посадке с к о з л и л при сборе б у л т ы х а л с я или много дырок привез. Так нельзя делать. Основное – это выполнение задания. Хорошо выполнили задание, надо ребят похвалить, подбодрить. Если первый вылет делали утром или днем, то потом шли на обед. Его привозили прямо на аэродром. Летом обедали под навесом, зимой в хате. Аппетита нет. Так что-нибудь перехватишь. Бывало, только сядешь за стол. Летчиков второй эскадрильи немедленно к самолетам. Комэску к о м а н д и р у полка. Срочный вылет. Прибегаю. Командир полка. Немедленно по самолетам. На взлет. Задание получите в воздухе. Бегом к самолету. Взлетаем. Начинаем собираться. В это время командир полка называет номер цели, который уже отмечен у меня на карте. В тот день я делал второй вылет по немецким войскам, скопившимся у разбитой нами переправы. Больше двух вылетов мы редко делали. Тяжело. Бывали единичные случаи, когда совершали три вылета. Но все равно все светлое время находишься в готовности. Расслабляться нельзя. Готовность снимает командир полка. Обычно, когда кончается, светлое время. Вечером шли на ужин. Замполит разливал по 100 грамм спирта. Иногда добавляли. Я как-то раз в б е л а р у с с и и в очко выиграл большую сумму денег. Отдал ребятам, чтобы пошли самогонки купить. Иногда шмотки погибших загоняли. Что могли, отправляли родным. Остальное меняли на самогон. Но редко кто напивался. Завтра мог быть вылет. После ужина песни пели, иногда танцевали. С кем? С о р у ж е н и ц а м и связистками. У меня в эскадрилье было восемь девушек. Они дружили с моими ребятами. Бывало, придешь в расположение эскадрильи, Особенно в межоперационный период, когда почти не летали, а никого нет. Иду к девчонкам в их бытовке. Они все там лежат по лавочкам. Но я их не гонял. Раз любите, то живите. У меня была девушка, связистка из корпуса. Там я считался корпусным зятем. Она знала, когда я вылетал, и очень волновалась, когда меня сбивали или долго меня не было. Иногда приезжала из корпуса л и т е р а т у р н о й г р у п п ы с культурной программой, хор... Как ни погода или пауза при подготовке к операции, они к нам. Они нас хорошо веселили. И пение, и гармошка, и фольклор, и стихи. Своя самодеятельность тоже была. В столовой в свободное время, особенно вечером, когда война для нас заканчивалась, ночь мы не летали, выпьем, песни поем. Иногда бывали концерты самодеятельности в клубах, которые мы устраивали из подходящих помещений. Были танцы, на которые приезжали девушки из корпуса, из других дивизий. У вас в полку были журналы приемки и сдачи самолета? Да. Перед вылетом и после него я расписывался в таком журнале. Вся боевая работа контролировалась особым отделом полка. Не дай бог, бомбу кто-нибудь привезет или нерастраченный боекомплект. Если кто-то вернулся с бомбами, не дойдя до цели, мотор забарахлил. Или еще чего. Тут же особняк подключался. Очень часто груз ответственности ложился на командира эскадрильи. Ведомые что-то натворят, а командир отвечает. Один взлетел, г р у п п а потерял, сел обратно. Лучше бы зашел за л и н и е фронта и отработал по немцам. Разбора бы не было, а так и ему влетело, и ведущего наказали. Как наказывали, награждение задержат. За большие потери тоже могут вернуть представление из наградного отдела. А он виноват, если море огня. Повоюет примерно полгода, и нет его. Осталось человек 10 с самых-самых. Переформирование. «Едем в тыл, набираем новых, опять летим. При мне полк два раза переформировался, да меня дважды. Четыре раза полк переформировался. Война есть война. 105 летчиков и стрелков погибли, почти два полка. Такого не было, чтобы в одной эскадриле были потери, а в другой нет. Был случай, на восьмерку соседней эскадриле напали истребители. Они, видать, их прохлопали, четверых не стало. Этот случай разбирали». Но настолько много заданий, настолько все стремительно, так захватывают следующие задачи, что некогда было сильно разбирать, кого-то привлекать. Особенно при прорыве линии обороны фронт требует мобильности, быстрых действий штурмовиков. Все в напряжении, а все разборы потом, когда операция закончится. Виновных всегда можно было найти. Вы как командир эскадрильи с другими командирами эскадрильи общались? Очень близко. Дожили да рядом. Вместе вечером с ними кушали и выпивали, были близкими друзьями. Между летчиками и мной была дистанция. Они могут быть с тобой и на ты, но понебратства нет, как нет и ф а н о б е р и и Уважение. Командир полка и его замы, конечно, выше, но он считал с е б е близкими командиров эскадрильи. Они определяли выполнение задачи полка. Командир полка обедал отдельно, в столовую не ходил. «Бывало такое, что не выполняли задачу?» «У меня не было ни разу. Со стороны полка были случаи невыполнения задач. Как-то раз командир полка вел полк. Была такая мгла, что землю только под собой видно. Командир полка развернулся и пошел домой, а я со своей эскадрильей пошел дальше и выполнил задачу». «Конечно, у к а м е с к а опыта ведения групп в СМУ было больше». Мне не надо вперед смотреть, лишь бы было вертикально цель в и д н о Пришли домой, ему нечего сказать. А мне чего возвращаться? Вернешься, а потом разбираются, почему задание не выполнено. А так бомбы я сброшу, может, и не по цели, но у немцев. А то еще такой случай был. Пошли на прифронтовой аэродром двумя эскадрильями. п е р в ы й вел штурман полка, вторую я. Смотрю, до цели еще пять минут. До линии фронта еще не дошли. «А он уже в атаку пошел. Вижу, он по своим бьет. Я пошел дальше. Вышел на цель, отработал. Вернулись. Тут уже начальство трибуналом ему грозит. Прибыл командир дивизии. «А, ударили по своим? Давай, иди в танковый полк, по которому ты ударил. Давай объяснение. Всей группе по 5 суток ареста. Вечером штурман возвращается пьяный. Оказалось, ночью немцы наших выбили». По карте получается, что по нашим ударил. За ночь обстановка изменилась, и он ударил по немцам. Да так хорошо, что получил благодарность, поскольку е г удар позволил вернуть потерянные позиции. Дело замяли. Очень повезло. Такой случай один за всю войну. Как вводили пополнение? Постепенно прибывает по два, по три, максимум по шесть человек. Примерно неделю молодой летчик проходит проверку в полку, На «Спарке» проверяем технику пилотирования, боевые развороты, штопор, пикирование. Потом я с ним лечу, чтобы посмотреть, как он строем ходит, как держится при резком маневрировании. Сделаем примитивный полигон, поштурмовать, бомбы сбросить. Потому что молодой летчик показал, можно определить, могу ли его сразу включить в боевой расчет или нет. Если вижу, что н о р м а л ь н ы ставлю задачу изучить район нашего нахождения, цели. Они уже есть примерно. Он в течение недели изучает все. После этого беру его в первый боевой вылет. Или с эскадрильи, или в паре, или даже в составе полка. Я сразу кучи их не подключаю. Если вижу слабый летчик, не тянет, ставлю задачу командиру звена. Он начинает с ним работать. Разговаривать, рассказывать, как переходить линию фронта, как вести над целью, как маневрировать от разрывов, все с ним проговаривать. «Пеший полет» есть такое выражение. Хорошо дает штурманскую подготовку, чтобы не потерял аэродром. Если вы не летите по каким-либо причинам, кто еще в эскадрилье может вести группу? Заместитель или командир звена? Всегда есть два-три человека, которые могут лететь ведущими. В этом случае задачу у командира полка ведущий получает самостоятельно, и он же отвечает за ее выполнение. Я могу помочь с проработкой ее выполнений на земле и только. «Сбивали вас?» «Меня самого два раза сбивали. В январе 1945 года я повел эскадрилью на штурмовку танковой колонны недалеко за линией фронта. Зенитного огня почти не было, но, видимо, я слишком снизился, и на выходе из пикирования мне влепили болванку в двигатель. Вода сразу вытекла, и мне пришлось его выключить, иначе мог начаться пожар. Перед тем я только успел горку сделать, чтобы высоту набрать. Ребятам сказал, чтобы шли домой, а сам стал тянуть самолет на нашу территорию. Ветер был западный, что, безусловно, помогло. Когда высоты оставалось несколько метров, я проскочил над цепью немецкой пехоты, распластавшейся на земле. Последний момент уперся ногами в приборную доску, чтобы не разбить голову. Плюхнулся на живот метрах в о с ь от немцев, и меня потащило на подбитый немецкий танк. Слава богу, самолет остановился метрах восьми от него». Выскочили со стрелком и катом не поползли, а покатились в сторону своих. А немцы открыли огонь по самолету и бегут к нему, но у нас уже и след простыл. Попали мы в окопы какой-то танковой бригады. Нам сразу спирта налили, мне подарили парабеллу и маленький пистолет Вальтер. Накормили и напоили нас хорошо, но машину не дали. К себе добирайтесь, как можете. Мы добирались почти сутки, а потом я снова летал. Конечно, я сделал для себя некоторые выводы. Все-таки надо быть более осторожным, бдительным. Страха у меня не возникало. И следующий после сбития вылет по ощущениям ничем не отличался от предыдущих. Коленки ходуном не ходили и руки не дрожали. Я всегда старался сделать больше вылетов. Хотелось мстить и за товарищи, и за п о р у г а н н у ю родину. Старался воевать так, чтобы наносить врагу наибольший урон в каждом вылете. Поэтому и сделал 105 вылетов. Представляли на героя, дали орден Александра Невского. Второй раз сбили уже под конец войны, 8 мая. Немцы колоннами шли через Судетские горы, отступая в сторону Праги, чтобы сдаться американцам. Причем по одной долине двигались немецкие, а по другой п а р а л л е л и им, наши войска. Я зашел на одну из колонн, и мне засадили в двигатель. Стал садиться вдоль леса, что покрывал горы. А что такое посадка на лес? Все отлетело. Остались только двигатель с загнутым тюльпаном-винтом и наша со стрелком кабина. Удар был резким. Я-то ногами уперся в приборную доску, а стрелок ушибся головой. Немцы всего метров 150 ниже нас. Мы выскочили. Стрелок говорит. «Подожди, командир, немцы бегут. Я сейчас из пулемета по ним пройдусь». Он залез в кабину и открыл по ним огонь. Немцы залегли, и мы под шумок побежали вверх. Они отступали. Им было не до преследования. Мы поднялись на вершину, смотрим, а по долине наши войска идут. Спустились к ним, ну, а в полк попали на следующий день. Пока добирался домой, везде встречал пехотинцев, шуровавших по магазинам. Я тоже зашел в универмаг, думаю, может быть, и мне чего-нибудь взять. Ничего не нашел, только носки взял. Приехали домой, а товарищи нас уже похоронили. Командир полка говорит, «Все, отлетался, больше я тебя не пущу». И не пустил. Хотя моя эскадрилья е щ е и девятую выполняла боевые вылеты, е щ е гибли товарищи. В этот день погиб л е т ч и к Мохов из моей эскадрильи. У вас в полку были с а м о л е т ы в о о р у ж е н н ы е 37-миллиметровыми пушками НС-37. Были. Я на таком с а м о л е т е вылетов, наверное, 30 сделал. Мы эти 37-миллиметровой пушки называли ду-ду. Ой, хорошая пушка, мощная. Когда огонь открываешь, ощущение, что самолет останавливается. Такая сильная отдача. Из нее хорошо было по танкам стрелять. Но на самолетах с «Дуду» летали только подготовленные летчики. Нужно быть готовым к тому, что самолет будет уводить назад, останавливать. К тому же огонь следовало вести очередями. Выпустил 10 снарядов. Подожди. В полку было не больше трети самолетов с этой пушкой, остальные с «ВА-23». Фотоконтроль у вас был? Обязательно. В каждом вылете два человека снимают цель до ее обработки и после. И если фотоконтроль не подтверждает удар по цели, то нам могут не засчитать боевой вылет. В эскадриле было два фотографа, а когда полк шел, то самолетов 8 с фотоаппаратами вылетало. Фотографировать непросто. Летчиков подбирали и обучали ведению фотоконтроля. Они рискуют, ведь чтобы снимок был хорошим, Надо выдержать высоту, скорость, курс. А в это время по тебе бьют зенитки. Как прицеливались для бомбометания? При подходе засекали ориентир в стороне от цели. На капоте были дугообразные полосы, и когда нос самолета закрывал цель, а ориентир оказывался в створе дуг, производили сброс бомб. Фугасные бомбы бросали с горизонтального полета примерно с 900 т ы с я ч метров. А п р о т и в о т а н к о в о е с пикирования – на 50-100 метров. Пикировали под сколько градусов? В зависимости от цели, от 30 до 50. Если цель точечная, например, батарея противника, на нее и стараешься пикировать покруче. А если колонна противника, то тогда угол поменьше, чтобы можно было по голове, по хвосту ударить. Выполнял ли ваш полк задачи по корректировке артиллерийского огня? Нам такую задачу не ставили. Были полки разведчиков и корректировщиков, которые занимались этими вопросами. На свободную охоту летали? Я на свободную охоту не летал. Даже не встречал случая, чтобы штурмовикам ставили такую задачу. Говорят, что штурмовики не любили глубоко ходить за л и н и е фронта. Это так? Все зависит от задачи. Ходили за 30, 60, а иногда и за 100 километров. Горючего у Ил-2 хватало только на 2,5 часа, а ведь у ведомых расход топлива больше. Любили или не любили – это не вопрос. Все направлено на выполнение поставленной задачи. Как происходило узнавание своих войск? Главное – тщательно подготовиться на земле. Изучить цели, проложить маршрут, подготовить экипажи. Этим занимается командир полка и командир а с к а д р и л и и которому поставлена задача. Линию фронта определить достаточно просто, я никогда не видел, чтобы наши войска выкладывали полотнище. Иногда они использовали ракетницы для целеуказания. При подлете к линии фронта связываешься с наземными станциями, где в о з д у ш н о й армии там всегда имеются представители. Я, Лиса, иду на работу, цель 85, подтвердите. Они подтверждают или переориентируют меня на новую цель. От них же я получаю сообщение в воздушной обстановке. У меня не было случаев, чтобы я ударил по своим или не выполнил задачу. Радиостанции были? Все самолеты были оснащены и приемниками, и передатчиками. Претензий к их работе у меня лично нет. Их тщательно проверяла служба связи полка. Прикрытие всегда было? Да, обязательно. Но они всегда прикрывали разведчиков, особенно когда низкая облачность. Были случаи, я ходил без прикрытия. но основном всегда прикрытие выделялось. Случаи трусости были? Открытой трусости не было. Был у меня летчик Михаил Сысин. Мне летчики сказали, что от цели он отходит раньше, а когда я собираю группу, подстраивается и приходит с нами. Мы собираемся, а он у линии фронта ждет нас. Сам я этого не видел, я же ведущий. Я с ним побеседовал. Он говорит, очень страшно, долго не выдерживаю работы над целью, выхожу. Ну, я ему сказал, чтобы он прекратил так делать, и после этого он летал нормально. Я его предупредил. Мог под трибунал отдать. Было у меня такое право. За трусость на фронте очень строго расправлялись. Последствия его сбили. Он погиб. Он не был настоящим летчиком. Его подбили, а он не смог посадить самолет сходу, стал выходить на второй круг. Двигатель совсем сдох, сорвался в штопор и погиб над своей территорией. Потом я прилетел на П-2, В люльках привезли два трупа, Сысина и его стрелка. Можно было себе назначить больше полетов, или наоборот, сказать, что сегодня я плохо себя чувствую и не полечу. Отказаться от вылета только по болезни, но такое случалось очень редко. Особисты у вас были в полку? Как у вас с ними складывались отношения? Нормально. Он пытался меня взавербовать в информаторы, чтобы я ему подробно рассказывал о своей эскадрилье. Ведь э с к а д р и л ь я это не только летчики, но и техники, оружейники, мотористы и так далее. Я отказался, сказав, что работаю вместе с заместителем по политчасти. У вас в полку были летчики, которые летали с 1941 года? Наш полк начал воевать в 1941 году на Калининском фронте на Р-5 и почти полностью погиб. Остались один или два человека, да и те уехали, кто в академию, кто еще куда-то. Когда я пришел в полк, летчиков, которые воевали бы с 1941 года, не было. После переформировки 6 2 1 штурмового авиаполка воевал под Сталинградом. Эти летчики тоже почти все погибли, причем некоторые, когда я уже летал. К 1945 году полк подошел составом, участвовавшим в операции «Багратион». А в чем летали? Одеты были не особо хорошо. Зимой в меховых комбинезонах или теплых штанах и меховых куртках. Летом в куртках, сапогах и бриджах. Шлемофоны или летние, или меховые зимние. Некоторые даже в шинелях летали. Стрелки женщины были? Летчиц или стрелков женщин в нашем полку не было. В эскадрилье у меня было 8 девушек. А в полку их в общей сложности человек 30 было. Многие из них просились стрелками летать, но им отказывали. Девушки не летали. 9 мая 1945 года полк сделал последний боевой вылет, и тут объявили, что война окончена. Мы стреляли, выпивали, обнимались. Так продолжалось два дня. Стояла анархия, никто нами не управлял. Ну а потом началась служба мирного времени.